Харуюки и Эш сели рядом на капоте огромного американского седана, который они нашли неподалёку. Таймер в верхней части поля зрения уже успел отсчитать 600 секунд, то есть 10 минут. А с того момента, как дверь, захлопнувшаяся за выбежавшим из квартиры Харуюки, снова открылась, прошло уже почти 10 минут. Если он всё ещё хотел разобраться с броней бедствия в одиночку, ему нужно немедленно уходить с парковки и бежать из дома. Но Харуюки не собирался уходить с этого дуэльного поля, не разгадав тайну Бёрстлинкера по имени Эшроллер. Отчасти ему было просто любопытно. Но главная причина была в том, что Харуюки казалось, что он должен разузнать как можно больше о человеке, с которым познакомился 8 месяцев назад когда только-только оказался в ускоренном мире. Человеке, с которым провёл бесчисленные дуэли, который стал для него самым главным соперником и который сам раскрыл ему свою личность. К счастью, зверь снова скрылся в глубинах сознания и почти не проявлял себя. Пробудить его теперь могла только битва. Харуюки сидел на левой границе капота и нервно болтал ногами, терпеливо ожидая ответа Эша. И, наконец, сразу скажу, это догадка Рейкер. Послышался вдруг во тьме голос постапокалиптического гонщика. Ей кажется, что воспоминания Бёрстлинкеров об ускоренном мире, битвы, разговоры и так далее записываются вовсе не в наши мозги. А что? Где же ещё могут храниться воспоминания, если не в мозге? Изумлённо воскликнул Харой Юки, но сразу заставил себя заткнуться. Затем он произнёс уже более тихим тоном, начиная догадываться. То есть, в нейролинкере? Yes. Правда, не все. Для того, чтобы проиграть определённый комок воспоминаний, необходим своего рода ключ. И вот именно эти ключи хранятся в нейролинкере. Опять же, это теория учителя. Когда Харуюки осознал смысл сказанного, он сразу покачал головой. Но... но ведь это невозможно. Если бы это было правдой, мы бы теряли воспоминания об ускоренном мире каждый раз, когда снимаем нейролинкеры. Разве нет? Снимаем нейролинкеры, говоришь? Вот скажи мне, Кроул, как ты его снимаешь? Ну как? Отцепляю от шеи. Именно, чувак. Ты отделяешь его от шеи. «Но не от башки, не от мозга. Связь этого прибора с мозгом беспроводная». Ненадолго прерывавшись, Эш-роллер постучал одетом в кожаную перчатку пальцем сначала по макушке, а затем по шее. «Да, пока нейролинкер не закреплён на шее, он вроде как не работает и не связывается с мозгом». Но ведь замок нейролинкера защелкивается автоматически, потому что чует на определенном расстоянии сигналы головного и спинного мозга. «Ты слышал о...» «Хотя не, даже я не слышал об этом», пока мне не рассказал учитель. Одним из прототипов современных нейролинкеров был здоровый прибор под названием «Соул» или как-то так. На нем проводили опыты и, в конце концов, Удалось добиться устойчивой связи между прибором и мозгом человека, находящегося в 10 метрах от него. В 10 метрах Изумленно замолённо обронил Хороюки и Разиноурот. Если это правда, и на такое же способны и современные нейролинкеры, то эти приборы совершенно не обязательно было вешать на шею. Их можно было крепить к руке, к груди, да что там, таскать в кармане или сумке. Так их было бы гораздо удобнее снимать, надевать и переносить. И вообще, с моим потоотделением нейролинкер всегда мешал мне летом. Даже модели с решётчатой внутренней поверхностью не помогали. Моя шея взмокала, и поэтому меня в младших классах дразнили потным фонтанчиком. Тфу о чём это я? Силой выдавив из головы неприятные воспоминания, Харуюки собрался с мыслями. Так... «Короче говоря, Эш, ты хочешь сказать, что даже когда мы снимаем нейролинкеры с шеи, они тайно подключаются к нашему мозгу, и поэтому мы всегда помним об ускоренном мире, так?» но ну, да, это и есть теория учителя. Вот только даже она не в силах объяснить, кто я такой и как именно существую». Хараюки сглотнул и осторожно поинтересовался. «Выходит, ты всё-таки не Рин, то есть не Кусакабе Рин, а её старший брат, бывший ICGP-гонщик Кусакабе Ринта». Ответа на свой вопрос он ждал больше десяти секунд. Эш-роллер опустил взгляд на руки, одетые в проклёпанную кожу. Наконец он поднял ладони и несколько раз сжал их, словно проверяя собственные ощущения. «Я не знаю». «I have no idea», – прошептал он. Этого ответа Харуюки не ожидал, ведь Эш однозначно считал Рин своей сестрёнкой. Уловив на себе вопросительный взгляд Харуюки, байкер продолжил тихо говорить. «По крайней мере, я не помню, чтобы в реальности был каким-то там крутым GP-гонщиком». Более того, у меня вообще нет воспоминаний о том, кем я был до того, как стал Бёрстлинкером. Моё самое первое воспоминание – сцена, в которой я смотрел на то, как этот аватар неумело пытается сражаться. А, смотрел? Снаружи? Ес. Yes. В самой первой дуэли этим аватаром, несомненно, управляла сестрёнка, Рин. А я смотрел на неё со стороны. «Но я не был зрителем, а... даже не знаю, как назвать. Призраком?» «Таким полупрозрачным духом, витающим возле неё». И тут Харуюки неожиданно для себя вздрогнул. Он вдруг понял, что внешний вид эш вполне мог довести какого-нибудь ребёнка до слёз, и хрипло спросил «Так ты... привидение?» «Какое ещё привидение? Начнём с того, что у меня есть клёвые ноги!» «И где ты видел привидение, разъезжающее на мотоцикле?» Эш ударил пяткой своего чёрного ботинка по бамперу автомобиля, на котором они сидели. Ржавый бампер звучно отвалился, ударился о землю, разбился на полигоны и исчез. на это неважно Так вот, я летал возле неё во время её первой дуэли и думал, какого чёрта Рин творит? И это была моя самая первая мысль, как той личности, которая сейчас говорит с тобой. Я не мог вынести вида того, как она неумело пытается ездить на мотоцикле. Так что я подлетел к ней с мыслями, что сейчас я усядусь возле неё и научу, как надо кататься. А потом... Ты слился с ней. Осторожно поинтересовался Харуюки, и Эш медленно кивнул. И я, если честно, не понимаю, кто я на самом деле. Очевидно, что этого дуэльного аватара создала сестрёнка Кусакабы Рин. Поэтому я, наверное, её брат. Но как её брат может находиться здесь? Этот Кусакабы рин валяющийся где-то в больнице, он что, каким-то образом подключается к её нейролинкеру на таком расстоянии и говорит с тобой? А может, я просто виртуальная личность Рин, созданная ей для сражений в этом мире? Сколько бы я ни думал, ответ не становится ближе. Эш кратко вздохнул. Словно маленький ребёнок, он начал болтать в воздухе мощными ботинками. Затем таинственный гонщик продолжил свой монолог. Если я всё же виртуальная личность, то это значит, что в реальном мире меня просто не существует. Но ты знаешь, Кроул, «Этот вариант мне нравится даже больше». Э, «Но ведь, если это так, то однажды ты, Эш-роллер, можешь исчезнуть навсегда». Эти слова комом встали в горле Харуюки, но Эш словно услышал их, он слегка кивнул, а затем шепотом продолжил. «Ничего, так будет даже лучше, ведь если я и есть тот самый кусок аборинта, то мой шанс...» Моя мечта стать чемпионом навсегда сгорела в той аварии. Я же, не желая признавать это, пытаюсь тщетно крутить ставшие пеплом колеса сгоревшей мечты. И ради этого использую сознание, нет, душу своей сестры Рин. Получается, я радостно разъезжаю по ускоренному миру на мотоцикле, используя для этого свою сестру «Хотя я даже не подхожу по возрасту для того, чтобы быть Бёрстлинкером. Разве я вправе делать такое с ней, когда у неё должна быть своя дорога в жизни?» Эш крепко сжал левый кулак и попытался ударить себя по колену. Но тут Харуюки рефлекторно ухватился за его запястье правой рукой. «Нет, ты не прав, Эш», — сказал он, покачивая серебристым шлемом. «Мы сражаемся в ускоренном мире не ради того, чтобы возместить то, чего мы лишились в мире реальном, и не ради того, чтобы исполнять несбывшиеся мечты. Мы здесь для того, чтобы встретиться лицом к лицу с нашими душевными травмами, нашими слабостями, чтобы принять их и вновь начать двигаться вперед. Неважно, кусака бы ты или нет, ты все равно существуешь в этом мире». «Ты провел сотни битв, сражаясь со мной и остальными бёрстлинкерами, и эти воспоминания самые настоящие!» Хароюки говорил и говорил, сам не понимая того, в чем пытается его убедить. Девушка по имени Кусакабы Рин, тоскующая по павшему в кому брату, и нейролинкер его брата, Кусакабы Ринты, который тот носил в детстве, объединились. И из их союза чудесным образом на свет появился Бёрст по имени Эшроллер. Но чудеса по своей природе капризны и непостоянны. И он действительно однажды мог исчезнуть навсегда. Но, несмотря на всё это, Сильвер Кроул проиграл первую в своей жизни битву именно Эшроллеру. И первую же битву выиграл у него же. Этот факт никогда и ни за что не изменится. Харуюки уже не знал, как выразить словами томящееся в груди чувства, и лишь продолжал крепко сжимать левую руку Эша. Гонщик не пытался ни убрать свою руку, ни ответить Харуюки тем же. Он просто молча смотрел на ладонь Сильверкроу. На ладонь, тонкие пальцы которой превратились в зловещие загнутые когти. «Тогда, на неограниченном поле, я уже приготовился потерять все очки». Вдруг тихо заговорил он. «Олив, Граб и остальные были невероятно сильны. Наверное, я не победил бы Олива, даже если бы он был один. Я пытался сделать хоть что-то, чтобы спасти хотя бы Утана, но не смог даже этого. И тогда я понял, что сейчас мы с ним навсегда исчезнем из ускоренного мира. Мне не было жалко себя, ведь я с самого начала не то чтобы был настоящим». Но когда я подумал о том, что со мной исчезнет и ИУ, наконец-то открывший глаза, и Рин, которая всё ещё должна находиться где-то внутри этого аватара, мне стало так досадно. Но тут появился ты. Ты прекрасно понимал, что произойдёт, если призвать броню бедствия. Но всё же ты призвал её. И спас этим меня и ИУ. И в этот момент я подумал, что мне чертовски повезло что я стал Бёрстлинкером, каким бы образом это ни случилось. Никогда ещё Хараюки не видел, чтобы постапокалиптический гонщик так далеко отдалялся от своего глубокого образа. Каждый раз, когда он видел, с каким трудом ему даются эти слова, он ощущал в своей груди острую боль. Эш смущенно почесал нос своей маски, а затем продолжил уже более привычным тоном. «Перед тем, как выйти через портал», У попросил передать тебе спасибо от него. А ещё, он попросил твоего прощения. Он наконец осознал, что силу нельзя получить в дар. Да, это так. Сила в самом пути. В том, чтобы никогда не сдаваться. И после всех поражений продолжать смотреть в небеса. Это и есть доказательство силы. Завороженно прошептал Харуюки. И вдруг он заметил. Левая рука Эш-роллера которую он держал своей правой ладонью, вдруг вывернулась и уже сама ухватилась за запястье Кроу. Харуюки, не желая, чтобы тот смотрел на его, превратившиеся в когти пальцы, попытался отмахнуться. Но чёрная кожаная перчатка крепко держала его, не давая сдвинуться. Эш-роллер посмотрел на Харуюки самым серьёзным взглядом, сквозь щели скелетной маски и сказал. «Именно». Учитель научила меня тому же самому. Но, Кроу, сейчас эти слова нужны и тебе самому. А сейчас мне? Да. Ты думаешь, что броню бедствия от твоего дуэльного аватара уже не отделить. И поэтому решил уничтожить её вместе с собой. Я прав?